Поминки по Остапу Проблему урегулирования долгов по иномаркам Ларри полностью принял на себя. Виктору он сказал скупо. «Посчитай все. Нормально посчитай. Дай мне бумажку и забудь про всю эту историю. Я разберусь. Если к тебе будут вопросы, переводи на меня». Виктор снова остался без дела, хотя пожаловаться на то, что ему скучно не мог. Дела об убийствах Беленького, Пасько и Курдюкова довольно быстро перекочевали в Москву и были взяты на контроль Генеральной прокуратурой, после чего в инфокар зачистили люди из следственной бригады. Вопросов они задавали много, а отвечать на них, кроме Виктора, было некому. Да. Знал. Да, были дела. Покупали машины, потом продавали, потом рассчитывались. Да, есть задолженность. Но она не просрочена. Имеется акт выверки, в котором с согласия сторон окончательное урегулирование отношений перенесено на конец года. Обратите внимание, мы продолжаем платежи. Неделю назад заплатили, через пять дней заплатим еще. По мере получения ответов следователи мягчели на глазах, этому немало способствовала и весьма доброжелательная по отношению к инфокару информация, поступавшая от ЗИЦ председателя Горбункова, единственного уцелевшего руководителя ассоциации содействия малому бизнесу. Горбунков был приглашен к Ларе на собеседование, провел в его кабинете без малого четыре часа, вышел задом и, непрерывно кланяясь, после чего стал кричать на всех углах, что такой добропорядочной фирмы, как «Инфокар», нигде на свете больше нет. В этом он был совершенно прав, потому что, как выяснилось, Деятельность ассоциации одним инфокаром не ограничивалась, и если Виктор вовремя предупрежденный Федором Федоровичем никаких вольностей себе не позволял, то другие партнеры вели себя более свободно. Господин Горбунков, подписывавший все бумаги, но к переговорам в силу своей малости и несущественности, не допускавшейся под перекрестными взглядами следователей, чувствовал себя чрезвычайно неуютно. — Это ваша подпись на договоре? — спрашивали его. — Моя. — честно признавался Горбунков. — А на товарно-транспортной накладной? — Тоже моя. — Значит, товары вы поставляли? — Выходит, что так. С душевной болью говорил Горбунков. — А деньги где? Горбунков смотрел в окно, краснел и тосковал, пытаясь припомнить, что ему известно из области уголовного законодательства. Ларри как раз и взялся по возможности отмазать Горбункова. Руководствовался он, естественно, не альтруистическими соображениями, а от Горбункова он хотел максимально лояльного отношения к инфокару, а главное – подробной информации о должниках ассоциации. Должники эти, разнообразные АО и ТОО, после смерти Беленького скоропостижно захерели, телефоны в их офисах перестали отвечать, а банковские счета мгновенно опустели. Но то, что для следователей, бессильно матерившихся при обнаружении очередной зарегистрированной на имя давно скончавшегося человека фирмы, являлось непреодолимой проблемой для Ларри, было достаточно открытой книгой. По своим личным каналам через Федора Федоровича или же Ахмета он безошибочно выходил На настоящих владельцев назначал встречи, проводил переговоры и согласовывал условия, по которым будет гаситься задолженность. Если владельцы начинали бракаться, Ларри разводил руками и менял тему разговора. Как правило, дня через два владельцы выходили на него сами и предлагали продолжить обсуждение. Платон не зря называл Ларри коммерсантом от Бога. Не менее третьей инфокаровской задолженности было покрыто чужими деньгами, а Горбунков, плечи которого все заметнее распрямлялись по мере того, как на счет ассоциации капали деньги, считавшиеся безвозвратно погибшими, смотрел на Ларри как на мессию. Кстати говоря, Ни одного подлинника документов, увиденных Виктором в кабинете полковника Корецкого, у следственной бригады не оказалось. Похоже, начальник Василия Иннокентьевича решил, что с полковника хватит и увольнения. А лишние вопросы были ни к чему, поэтому месяца через два коммерческая версия убийства сама собой отвалилась. Оставался только вариант бандитской разборки. И специалистов по экономическим преступлениям в следственной бригаде сменили другие специалисты по организованной преступности. Причем вовремя в Москве случилась очередная вспышка уличной войны, в ходе которой на Митинском рынке положили двух боевиков, приехавших на разборку. Подоспевшая милиция заинтересовалась автомобилем «Вольво», на котором прибыли незадачливые ганфайтеры, и быстро установила, что документы липовые, а номер на двигателе перебит. Когда же определили настоящий номер и прозвонили его по компьютеру на предмет угона, то выяснилось, что ранее машина принадлежала некоему Герману Курдюкову. Информация о том, что нашли машину Геры, мгновенно прошла по всем каналам связи. Просочилась она, естественно, и к высокому руководству. Сережа Красивый был срочно вызван в Москву с Кипра, где приторговывал для себя приличное бунгало. А через несколько дней... Когда мрачноватого вида бугаи, неся на могучих плечах два гроба, выходили из церкви, где проходило отпевание невинно убиенных, взлетел на воздух москвич, припаркованный у церковной стены. Похоронную процессию скосило, как серпом. К двум покойникам добавилось еще шестнадцать. Плюс сколько-то раненых. Если бы Сережа Красивый читал когда-нибудь Гоголя, то мог бы повторить вслед за Тарасом Бульбой «Это вам, чертовы, ляхи, поминки по Остапу!» Следственная бригада немедленно переключилась с коммерсантов на более перспективное направление, хотя после устроенного у церкви побоище число возможных фигурантов практически свелось к нулю. Для справки. Пашу Беленького и графа Пасько похоронили на Крестовском кладбище, расчистив для них место среди старых могил. На обоих участках установили обелиски со звездами, но не из фанеры, а из белого мрамора. За памятники заплатил Ларри а урну с прахом Геры Курдюкова замуровали в стену на Новодевичьем, где уже был захоронен его героический дед, генерал советской армии, скончавшийся в 46-м. Инфакар оставили в покое. Можно было спокойно торговать, качать деньги, продвигать вперед СНК, никто больше не приставал, не мешал работать, и про Василия Корецкого — возглавившего аналитический отдел службы безопасности в каком-то там Первом народном банке, никто не вспоминал. Честно говоря, не очень-то и хотелось. А заря!